«Нет, ты видела, как они понеслись выполнять мою просьбу?» Пожилой жрец храма Гулграа, который после ухода его посетителей решительно отбросил с головы капюшон жреческого одеяния и устало откинулся в своем достаточно роскошном кресле, украшенное самыми различными, весьма вычурными рисунками. А всего-то и надо было намекнуть им на то, что победитель в этом соревновании будет со мной на празднике вкушать жертвенное мясо. «Ну, что за идиоты!» Неужели они думают, что кто-то предоставит им какие-нибудь вкусности, вроде того же самого мяса младенцев? Если они так думали, то с их стороны это было бы очень наивно. Медленно выдвинувшаяся из темного угла тень, в которой можно было узнать достаточно молодую представительницу той же расы Дриканот, только одетую в весьма фривольное одеяние жрицы храма, спокойно и молчаливо поставила возле безвольно отброшенной в сторону руки старинный кубок приглядевшись к которому, можно было узнать в его очертаниях череп разумного, судьба которого в данном случае оказалась весьма грустной. В кубке медленно переливалась багровым цветом вязкая жидкость. Кто-то даже поговаривал о том, что для изготовления этой жертвенной настойки представители храма используют кровь, сцеженную с тел тех несчастных, кому не посчастливилось стать жертвенным мясом, На каком-либо из религиозных праздников. Такое было вполне возможно, с учетом законов и обычаев империи Антран. Внимательно посмотрев в чашу, которая была украшена еще в древности различными драгоценными камнями и вычерно выглядевшими украшениями из драгоценных металлов верховный жрец храма Гаарна Рашликун, задумчиво приподнял чашу с напитком, который считался возможностью для избранных насладиться истинным вкусом, который для них имел достаточно большое значение. Сделав маленький глоток, стараясь не потерять ни капли драгоценной влаги, верховный жрец медленно отставил кубок в сторону, где его тут же подхватила все еще стоявшая рядом девушка-жрица, которая все так же беззвучно исчезла в темноте ближайшего угла комнаты, словно ее рядом никогда и не было. «Ну, а что ты хотел, отец?» Они же прекрасно понимали то, что эта просьба приравнивается к приказу. Уже из другого угла также плавно и медленно выдвинулась другая жрица, хотя тоже одетая в ритуальное платье, похоже на то одеяние, что было одето на предыдущей девушке. Но в данном случае количество драгоценных украшений и само ее поведение четко давали понять, что к служанке она не имеет никакого отношения. К тому же она назвала верховного жреца своим отцом, а это уже само по себе поднимает ее собственную значимость на невообразимо высокую ступень в иерархии этих разумных. «Ты же старался намеренно спровоцировать их!» Все так же медленно и плавно пройдясь по комнате, девушка спокойно и слегка даже вальяжно опустилась в роскошное кресло, стоявшее напротив стола разумного который в «Империи антран» занимал чуть ли не самое важное место. Или ты думал, что сама эта провокация будет никому незаметна? Я бы не была в этом уверена. Вот только я не понимаю того, чего именно ты пытался добиться таким образом. Зачем ты их спровоцировал? Они теперь вместо того, чтобы принести какую-то пользу, старательно передерутся между собой. «А мне это и было нужно». Слегка брезгливо усмехнулся ей в ответ глава храма устала, махнув рукой на столь любопытную девушку. В последнее время они стали слишком много власти и силы под себя забирать. Та же служба безопасности империи уже несколько раз пыталась перейти дорогу жрецам, и они, видимо, даже не задумывались о том, что таким образом сами напрашиваются на своеобразную порку. Зачем им все это было нужно, я сказать не могу. Однако не стоит забывать о том, что эти разумные по большей части даже не задумывались о том, что делают. В таких вещах нельзя быть самоуверенным. Излишняя самоуверенность может привести к гибели, и это факт. «Хорошо, отец. Ты хотел их научить уму-разуму?» Задумчиво подняла на своего родителя свои достаточно большие и странно льдистые глаза девушка, усмехнувшись красивыми, и чувственными губами, за которыми прятались ровные белоснежные, но при этом весьма острые зубы. А какая выгода храму от всего этого может быть? Только не говори мне, что этого ты не продумал. Честно говоря, я в подобное даже не поверю. Мне кажется, что ты что-то скрываешь или умалчиваешь. Опять какие-то интриги? Везде тебе интриги мерещатся. Медленно усмехнулся весьма кровожадным оскалом верховный жрец после чего устала, погрозил ей пальцем. «Смотри, дорогая моя, когда-нибудь эти интриги доведут тебя до гибели. Ты же знаешь, что внутри храма подобного быть не должно. Здесь лишь верная служба нашему покровителю Гулгра-А». Ему удалось сохранить серьезное выражение лица и одухотворенный вид только до тех пор, пока он не закончил говорить. И косо стрельнул краем глаза в сторону дочери которая, банально не выдержав его двуличия, громко расхохоталась. В пику ее звонкому смеху засмеялся и ее отец. Они оба прекрасно знали, что в храме без интриг никак не прожить. Либо тебя уничтожат, либо ты уничтожишь. Так что в данном случае вариантов быть не может. А то, что сейчас сам Гарн Рашликун старательно пытался изобразить перед своей дочерью, Так это была просто обычная показуха, от которой никуда не денешься. Как ни крути, но в храме всегда закручивались самые опасные и смертоносные интриги. И это был факт, который сбрасывать со счетов никому не следовало бы. Судя по всему, ты их на чем-то поймал? Наконец-то, закончив смеяться, девушка снова подняла на отца свой внимательный и холодный взгляд, который совершенно никак не вязался с ее ангельской внешностью. Если ангелы бывают с кожей покрытой, весьма своеобразным рисунком, похожим на змеиный, и подобной кровожадностью, которая выражалась в желании поглощать мясо разумных. Интересно было бы узнать, на чем прокололись эти старики. Может, подскажешь? Мне было бы интересно и даже познавательно. Ты же и сам понимаешь, что в скором времени мне придется выходить замуж, хотя тебе этого и не хочется. Да и я не вижу среди твоего окружения кого-то подходящего мне. Тяжело вздохнув в ответ, верховный жрец внимательно посмотрел на девушку. Она была права, ведь у него должен был быть тот родственник, который никогда не будет против него интриговать. В данном случае было нужно найти такое бесхребетное существо, которое будет покорно прислушиваться к его мнению и к мнению своей супруги. А ей совсем не нужен был самостоятельный партнер, который заставит молодую и амбициозную жрицу себе подчиняться. Она признавала только власть своего отца. Конечно, всегда присутствовали определенные законы и правила, только в данном случае все это можно было достаточно легко и просто обойти. Хотя даже тут существовала одна большая проблема. Как распознать того, кто будет покорным? Его дочь Ламия сама признавалась в том, что опасалась, что в один прекрасный момент, столкнувшись с каким-нибудь разумным, который как следует знает старинные законы и нравы империи, а тем более обычаи их народа, банально сделает то, чего никто не ожидает, поэтому ей приходилось быть на стороже. Девушка старалась нигде в одиночку не появляться, чтобы лишний раз не провоцировать к себе каких-либо подозрительных телодвижений со стороны того же самого окружения своего отца. К тому же она старалась не забывать еще и о том, что основная проблема, которая открыто касалась ее потенциального замужества, могла угрожать и ее отцу. Ведь такой разумный, имевший отношение к основной семье верховного жреца, после его смерти может претендовать на власть в храме. Поэтому ей хотелось как можно дольше держаться в тени родителя. Все же он любил свою дочь, а у него-то и выбора не было. Если бы у верховного жреца был бы хоть один живой сын, с чем он старательно боролся, то сам этот разумный изрядно рисковал бы собственной жизнью. Ввиду этого факта, что всегда нашлись бы те, кто захотел бы занять место подле верховного жреца, банально став советником у его сына, поэтому всех детей мужского пола в семье верховного жреца старательно умершвляли. Где-то это делали сами матери, а где-то помогали жрецы, которые верой и правдой служили самому Гарну Рашликуну. Все только из-за того, что нельзя было такого допускать. И сейчас девушка сидела перед верховным жрецом и явно ожидала от него каких-либо инструкций, так как она и сама прекрасно понимала, что сам ее родитель не стал бы приглашать девушку к себе на эту показательную порку для низших, чтобы просто посмеяться. Нет, здесь кое-что еще. И именно это самое что-то он сейчас и собирался до нее донести. «Дорогая моя, помнишь, ты хотела получить возможность действовать самостоятельно? Ты как-то говорила мне о том, что тебе надоело сидеть в моей тени». Тщательно подбирая слова, верховный жрец принялся объяснять девушке свой замысел, который открыто касался того факта, что было бы неплохо утереть нос всем этим разумным, банально ткнув их на сами в то, что они просто ничего сами не могут сделать без помощи храма. Для этого надо было сделать так, чтобы все эти разумные остались ни с чем. Пользуясь своей властью, верховный жрец самостоятельно подобрал группу жрецов, которые отправятся на это задание. Правда, необходимо было сделать так, чтобы его дочь сама сумела сделать все необходимое, опередив на пути всех тех, кто сейчас претендовал на власть в империи. Замысел был достаточно хитрый, и сам верховный жрец достаточно долго его вынашивал, ждал подходящего момента. И вот момент наступил. Теперь у него появилась возможность весьма неприятно удивить потенциальных противников, поэтому он и постарался все это провернуть, стравив между собой и нанеся свой удар именно тогда, когда никто этого не ожидает. И это было для него сейчас важнее всего. Поэтому группа жрецов, которые когда-то были профессиональными бойцами, прекрасно знали свое дело. Поэтому у нее и будут все шансы для того, чтобы добиться нужного результата. К тому же он всегда учитывал то, что его дочь сама выпрашивала возможность поучаствовать в чем-либо подобном. Сейчас она получит такую возможность а значит, сама будет рада подобному приключению. К тому же Ламия явно постарается доказать ему свою состоятельность. Она пыталась как-то говорить о том, что может сама проводить различные операции ради блага храма. Вот ей шанс. Храм предоставляет ей такую возможность. Но она должна будет все сделать быстро и эффективно. Тем более, что у жриц храма были свои способы заставить различных разумных перейти на их сторону. Так что сейчас все зависит от ее эффективности. Дополнительно ко всему прочему, она сама, как никто другой, прекрасно понимала то, что в данном случае ее собственная жизнь очень сильно зависит от власти отца. Если она не поможет ему удержать власть, то и сама достаточно быстро окажется в проигрыше. Поэтому девушка, спокойно выслушав все инструкции верховного жреца, тихо поклонилась и вышла, так как и сама понимала то, что ей надо подготовиться. Ведь они не смогут отправиться на территорию той же Федерации Невей под видом, к примеру, жрецов храма. Там жрецов храма недолюбливают. Тем более не стоит этого делать на территории Республики Хагдан. Вот тут-то как раз и пригодятся таланты молодой жрицы, которая сумеет заставить всех тех, кто будет нужен для выполнения задания, помогать. Есть у нее такая способность. Остальное уже будет не суть важно. Вместе с ней на это дело отправятся еще две жрицы. В случае необходимости эти девушки отвлекут на себя внимание. То самое внимание, которое к себе, как всегда, привлечет именно старшая жрица. А уж потом совсем не важно будет то, кто и как понесет ответственность за случившееся. На данный момент это все не имеет особого смысла. Проводив задумчивым взглядом свою дочь, Гарн Рашликун тихо вздохнул. Теперь он мог заняться другими делами, внутренними делами храма. И с этим всегда были достаточно большие сложности. Всего лишь по той причине, что многие жрецы в своих интригах даже не задумывались о том, что, по сути, сами вредят делам храма. Ему постоянно приходилось вмешиваться, чтобы останавливать таких глупцов. Иначе их игры могли зайти настолько далеко, что это могло отразиться и на империи Антран. Поэтому придется постараться, чтобы успокоить тех, кто старательно интриговал за его спиной, чтобы они не зарывались. Между собой пусть играют в свои игры. Подобная конкуренция была полезна храму, а вот на его власть замахиваться никому не стоило. Так что пока его дочь займется этим делом, он сам наведет порядок в этих делах. И все из-за того, что эти умники даже не понимают того, какую силу могут дать в руки представителей храма. Тем более, что именно жрецы знали секрет того, как можно у одаренных разумных, не имеющих отношения к их расе, забирать дар к оперированию пси, чтобы передать его тому, кому нужно. И жертвенное мясо такого разумного было для жрецов самым желанным угощением. Конечно, сейчас самым сильным в этом вопросе был сам Гарн Рашликун. Именно этот дар сейчас беспокоил своего хозяина тем, что навеивал ему ощущение опасности со стороны того, кто поднял волну недовольства в содружестве в отношении действий империограф. Хотя жрец сейчас и не думал о том, что этот разумный может быть опасен лично для него, но игнорировать угрозу он просто не мог. Поэтому и решился отправить на это дело собственную дочь. Также он думал о том, как бы ему исправить ситуацию, связанную с тем, что некоторые ниши из народа Ашкамази почему-то решили, что имеют право подняться на одну ступень с Дриканот. Тут уж ничего не поделаешь, но допускать такого за своей спиной ему категорически было нельзя, так как в этом случае верховный жрец храма мог сам стать потенциальной жертвой. Всего лишь из-за того, что весь этот беспорядок, возникший под его управлением, просто покажет этим разумным то, что Гарн Рашликун стал слишком слаб. А этого допустить верховный жрец храма никак не мог, поэтому и был вынужден вмешивать в это дело собственную дочь. Он надеялся на то, что она все же успеет опередить тех, кто считает себя профессионалом в таких делах. А если ему таким образом удастся утереть им носы, которые они решили задрать непомерно, то заставит всех снова признать его власть и власть храма. А уж потом он решит, что с ними сделает. Уничтожит. Или оставит служить себе, и тогда этим разумным придется дать ему клятву служения, после чего им не останется никакого выбора, как беспрекословно выполнять все приказы своего хозяина. Хотят они этого или нет? но других вариантов у них не будет, даже если для этого ему придется лишиться дочери. А что вы хотите? Ламия всего лишь самка, и особого значения для семьи эта девчонка не имеет, поэтому жива только по той причине, что дала клятву служения своему отцу. Но существуют и некоторые проблемы, напрямую связанные с ее существованием. Когда она выйдет замуж, и станет чьей-то чужой самкой, то ей придется служить уже другому хозяину. Об этом она еще пока не задумывалась, а вот ее отец уже знал о таких вещах, поэтому старался предусмотреть любые проблемы, даже связанные с его собственным семейством.